Глава 11. Взгляд с дьюмы Ранним утром следующего дня мы с Уайрманом стояли в заливе. Вода, такая холодная, что поначалу глаза полезли на лоб, поднималась до середины голени. Уайрман вошел в воду первый, я за ним без единого вопроса, без единого слова, оба с чашечками кофе. Уайрман был в шортах, Мне пришлось задержаться, чтобы закатать брюки до колен. Позади нас, у края мостков, Элизабет сутулилась в инвалидном кресле. Она мрачно смотрела на горизонт, а по подбородку текла слюна. Большая часть ее завтрака лежала на подносе. Что-то она съела, остальное рассыпала. Ее волосы висели свободно, их подхватывал теплый бриз, дующий с юга. Вода вокруг нас пребывала в постоянном движении. Как только я привык к этим ласковым прикосновениям, они мне понравились. Сначала навигающая волна создавала ощущение, что ты каким-то чудом сбросил фунтов двенадцать. Затем отходящий поток маленькими щекочущими водоворотами вытаскивал песок между пальцев. В семидесяти или восьмидесяти ярдах от нас два жирных пеликана прочертили линию поперек утра. Потом сложили крылья и упали, как камни. Один поднялся с пустым мешком, второй с завтраком в клюве. Едва пеликан оторвался от воды, маленькая рыбка исчезла в его глотке. Все это напоминало танец, повторяющийся с древних времен, но по-прежнему радующий глаз. Где-то южнее, в глубине острова, там, где росли зеленые джунгли, кричала другая птица. «О «Ох! О Ох!» Снова и снова. Уайрман повернулся ко мне. Не двадцатипятилетний, конечно, но за время нашего знакомства он никогда не выглядел так молодо. Из левого глаза полностью исчезла краснота, и уже не было ощущения, что он никак не связан с правым и смотрит сам по себе. Я не сомневался в том, что этот глаз меня видит. Видит меня очень хорошо. «Сделаю для тебя что угодно», — заговорил Уайрманн. «В любой момент, пока я жив. Ты зовешь, я прихожу. Ты просишь, я делаю. Это подписанный чек беспроставленной суммы. Тебе понятно?» «Да», — отозвался я. «Мне было понятно. И кое-что еще. Если кто-то предлагает тебе чек проставленной суммы, ты никогда, никогда не должен его обналичивать». Над этим мне даже не было необходимости размышлять. Иногда сознание обходит мозг стороной, и ответ ты получаешь прямо от сердца. «Вот и хорошо», — кивнул он. «Это все, что я хотел тебе сказать». Я услышал храп, оглянулся и увидел, что подбородок Элизабет упал на грудь. Одна рука сжимала кусок тоста. Ветер кружил волосы. «Она вроде бы похудела», — заметил я. «Потеряла двадцать фунтов с нового года. Раз в день я подсовываю ей эти белковые высококалорийные коктейли, иншуэ, так они называются, но она не всегда их пьет. А что с тобой? Ты так выглядишь только потому, что слишком много работаешь?» «Как выгляжу?» «Будто собака, Баскервилли, отхватила кусок твоей левой ягодицы». «Если причина в том, что ты слишком много времени проводишь за мольбертом, может, тебе стоит сбавить темп и немного развеяться?» Он пожал плечами. «Это наше мнение. Мы будем рады услышать ваше, как говорят на шестом канале». Я стоял на прежнем месте, чувствуя, как вода поднимается и опускается, думал о том, что мне сказать Уайрмену, как много я могу сказать Уайрмену. Ответ долго искать не пришлось. Все или ничего. Пожалуй, мне лучше рассказать тебе о том, что произошло прошлой ночью, но ты должен пообещать, что не вызовешь людей в белых халатах. Хорошо. И я рассказал, как закончил портрет практически в темноте, как увидел правую руку и кисть как потом увидел двух мертвых девочек на лестнице и потерял сознание. К тому времени, когда рассказал все, мы уже вышли из воды и направились к мосткам, где храпела Элизабет. Уайрман начал очищать ее поднос, скидывая все в пластиковый мешок, который достал из пакета, что висел на ручке шезлонга. — Что-нибудь еще? — полюбопытствовал он. — Этого недостаточно? просто спрашиваю больше ничего спал как младенец до шести утра потом загрузил тебе твой портрет на заднее сиденье автомобиля и приехал сюда между прочим когда ты наконец посмотришь его всему свое время загадай число между одним и десятью что доставь мне удовольствие мучачи я загадал готово Какое-то время он молчал, глядя на залив, потом спросил. «Девять?» «Нет, семь». Он кивнул. «Семь», — побарабанил пальцами по груди, потом опустил руку на колено. «Вчера я мог бы сказать тебе, сегодня нет. Моя телепатия и ее зачатки исчезли. Это более чем справедливая сделка. у Уайрман теперь такой, каким был. И Уайрман говорит. «Мучас, грациас» и каковы твои выводы если ты их сделал сделал выводы таковы ты не безумец если ты этого боишься похоже на юмаки люди увечные обретают что то особенное а когда расстаются с увечьем это особенное у них изымается я вот излечился ты по прежнему увечный а потому особенный я не очень понимаю к чему ты клонишь потому что пытаешься усложнить простое Посмотри перед собой, мучачу что ты видишь? Залив. Ты называешь его кальдо ларго. И на что уходит у тебя большая часть времени, отданное рисованием? Залив. Закаты над заливом. И что есть рисование? Полагаю, рисование – это видение. Бесполагаю, мог бы и обойтись. И какое видение над юмаки? Чувствуя себя ребенком, не уверенным в правильности ответа на заданный вопрос, я сказал «Особое видение?» «Да. Так что ты думаешь, Эдгар, были мертвые девочки прошлой ночью в твоем доме? Или нет?» Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Вероятно, были. И я так думаю. Думаю, ты видел призраков ее сестер». «Я их испугался», — прошептал я. — Эдгар, сомневаюсь, что призраки могут причинить вред людям. — Если речь идет об обычных людях, в обычных местах. Он кивнул с неохотой. — Ладно, и что ты собираешься делать? — Чего я не собираюсь, так это уезжать. Я еще не закончил здесь свои дела. Думал я не о выставке, не о мыльном пузыре славы. На кону стояло большее. Я просто не знал, что именно, пока не знал. Если бы попытался облечь свои мысли в слова, получилась бы какая-нибудь глупость, вроде «записки в печенье с сюрпризом», что-то со словом «судьба». «Хочешь переехать в Паласио? Пожить с нами?» «Нет. Я опасался, что этим могу только все усугубить. И потом мне нравилось жить в розовой громаде. Я в нее влюбился. Но, у Уэрман, попробуешь что-нибудь...» Выяснить о семье Истлайков, вообще и об этих двух девочках в частности. Если ты теперь можешь читать, пороешься в интернете. Он сжал мою руку. Пороюсь, будь уверен. Возможно, и ты сможешь внести свою лепту. Мэри Айр собирается взять у тебя интервью, так? Да, через неделю, после моей так называемой лекции. Спроси ее об Истлайках. Может, сорвешь банк? В свое время мисс Истлейк немало сделала для художников. Хорошо. Он взялся за ручки инвалидного кресла, в котором спала Элизабет, развернул его к дому с оранжевой крышей А теперь пойдем и посмотрим на мой портрет. Хочу увидеть, как я выглядел, когда еще думал, что Джерри Гарсия... Гарсия, Джерри, настоящее имя Джером Джон Гарсия, 1942-1995 год. Музыкант-гитарист, основоположник психоделического рока на западном побережье США. Может спасти мир. Я припарковался во дворе рядом с серебристым Мерседес Бенцем эпохи Вьетнамской войны, принадлежащим Элизабет Истлик. Вытащил портрет из моего куда более скромного «Шевроле», поставил вертикально, придержал, чтобы Уайерман мог на него взглянуть. И пока он молча разглядывал свой портрет, мне в голову пришла странная мысль. Я словно портной, стоящий у зеркала в примерочной ателье мужской одежды, и скоро заказчик или скажет мне, что сшитый мной костюм ему нравится, или, с сожалением покачав головой, откажется от него. С юга из джунглей Дьюмы, как я называл эту часть острова, вновь донеслось птичье предупреждение. — О-ох! Наконец я не выдержу Скажи что-нибудь, Уэрман, скажи что-нибудь. — Не могу, нет слов. — У тебя? — Быть не может. Но когда он оторвал взгляд от портрета, я понял, что это правда. Уэрман выглядел как... Человек, которого только что огрели обухом по голове. Я, конечно, уже понимал, что мои картины воздействовали на людей, но реакция у Айрмана в то мартовское утро была уникальной. В себя его привел только резкий стук. Элизабет проснулась и забарабанила по подносу. «Сигарету — Сигарету! — выкрикнула она. — Сигарету! Сигарету! — Некоторым привычкам, похоже, ни и туман болезни Альцгеймера. Часть ее мозга, которая жаждала никотина, так и не угасла. Элизабет курила до самого конца. Уайрман достал из кармана пачку american spirits вытряхнул сигарету, сунул в рот, раскурил, протянул Элизабет. — Если я дам вам сигарету, вы себя не подожжете, мисс Истлик? — Сигарету? — Не очень убедительный ответ, дорогая. Но сигарету он ей отдал, и Элизабет взялась за нее как профессионал, никаких следов болезни Эльцгеймера, глубоко затянулась и выпустила дым через ноздри, потом откинулась на спинку кресла, напоминая уже не капитана Блая на полуюте, а президента Франклина Рузвельта на трибуне, не хватало лишь зажатого в зубах мундштука и самих зубов, конечно. Уайерман вновь перевел взгляд на портрет. Ты же не собираешься просто так его отдать. Это несерьезно. Нельзя этого делать. Это же потрясающая работа. Портрет твой. Говорить тут не о чем. Ты должен показать его на выставке. Не уверен, что это хорошая идея. Ты сам говорил, что как только картина закончена, она, вероятно, больше не может повлиять. Да, вероятно. Мне этого достаточно. И Скотта более безопасное место чем этот дом эдгар портрет заслуживает того чтобы его увидели черт он нуждается в том чтобы его увидели это ты уэрме спросил я с искренним любопытством да нет он еще несколько секунд смотрел на портрет потом повернулся ко мне я хотел быть таким может и был несколько лучших дней в самом лучшем году моей жизни и неохотно добавил в моем самом идеалистическом году какое-то время мы молча смотрели на портрет а элизабет дымила как паровоз как старый поезд чух-чух первым заговорил у айман мне многое непонятно эдгар со времени моего приезда над юмаки вопросов у меня больше чем у четырехлетнего мальчика когда ему пора спать но Вот с одним у меня полная ясность. Я точно знаю, почему ты хочешь остаться здесь. Если бы я мог создавать такое, то остался бы здесь навсегда. Годом раньше я рисовал только завитушки в блокнотах во время телефонных разговоров. Это ты уже говорил. Скажи мне вот что, мучачу глядя на этот портрет и думая об остальных картинах, которые написал, ты Согласился бы избежать несчастного случая, лишившего тебя руки. Изменил бы прошлое, если б мог. Я подумал, как рисовал в малышки под гремящий рок-н-ролл. Подумал о великих береговых прогулках. Подумал даже о старшем ребенке Баумгартенов, кричащем «Эй, мистер Фриментл, хороший бросок!» после того, как я возвращал ему фрисби. Потом подумал о том, как очнулся на больничной койке, как мне было ужасно жарко, как разбегались и путались мысли, как иногда я не мог вспомнить даже свое имя. Подумал о распирающей меня злости, а об осознании, оно пришло во время телевизионного шоу Джерри Спрингера, что я лишился части моего тела. Тогда я начал плакать и долго не мог остановиться. «Будь такая возможность, я бы тут же все переменю». «Понятно», — кивнул он. «Я спрашивал из любопытства». Уэрман повернулся к Элизабет, чтобы забрать окурок. Она вытянула руки, как младенец, у которого отняли игрушку. «Сигарету! Сигарету! Сигарету!» Уэрман затушил окурок, а каблук сандалии, а через мгновение Элизабет успокоилась. Забыла о сигарете поскольку организм насытился никотином. «Побудешь с ней, пока я отнесу картину в холл?» — спросил у эрман «Конечно». эрман я только хотел сказать, я знаю, твоя рука. Боль, жена. Я задал глупый вопрос. Это ясно. А сейчас позволь мне убрать эту картину в безопасное место. Когда Джек приедет в следующий раз, пришли его сюда, хорошо? Мы аккуратно завернем портрет, и Джек сможет отвезти его в Скотто. Но я собираюсь везде написать «НДП», прежде чем портрет отправится в Сарасоту. Если ты отдаешь его мне, он мой. Только так и не иначе. В джунглях на юге птица вновь подняла тревожный крик. «О «Ох, ох, ох, о ох Я хотел сказать ему что-то еще, объяснить, но он уже уносил портрет в дом, А кроме того, оставался его вопрос, его глупый вопрос.